Марк Фигерас поднялся с места, чтобы пожать руку у посетителя. — Вот и наш герой! — сказал он с легкой ухмылкой. — Как вы себя чувствуете в этой роли? — Не в своей тарелке! — скорчил гримасу Эйнсли. — Ну что ж, придется пока потерпеть. — Вы готовы дальше нести бремя славы? — А куда деваться? — Не знаю только, как к этому относятся в нашем департаменте. «Верно, здесь есть проблемы». Фигерас жестом пригласил его сесть. «Но не об этом мне было поручено с вами побеседовать. Без формальностей, так сказать, как мужчина с мужчиной. Впрочем, есть одна приятная формальность, с которой нам лучше покончить сразу. С сегодняшнего дня вы, лейтенант Эйнсли». Он повторно протянул Малкалму руку. «Поздравляю. Лучше поздно, чем никогда». Интересно, что за этим последует, — подумал Эйнсли. Повышение обрадовало его. Хотелось броситься к телефону, рассказать обо всем Карен. Но сейчас нужно было выслушать Фигереса до конца. Ваша карьера на подъеме, Малколм. Перед вами открываются несколько путей. Остается только выбирать. Первый из них — стать начальником отдела расследования убийств. Эйнсли вскинул на хозяина кабинета удивленный взгляд, и тот пояснил. леон Ньюболду присвоено звание капитана. Он переводится в другое подразделение. В вашем случае надлежало бы поступить так же, однако ваш послужной список в отделе расследования убийств настолько незауряден, что мы готовы сделать исключение, при условии, разумеется, что вам такой вариант подходит». «Нет», — покачал головой Эйнсли. Я ведь уже объяснил Ньюбалду, почему хочу уйти из отдела. Неофициально меня информировали об этом, и ваше решение мне понятно. Но нам бы хотелось, чтобы вы были в курсе всех возможностей. Это нам было красноречиво. Фигераса подготовили к этому разговору на самом верху. — Хорошо, давайте вместе рассмотрим ваши служебные перспективы, — продолжал он. Вы стали лейтенантом в тридцать девять лет. Через три года вас повысят до капитана. Еще через три произведут в майоры. Но это уже на усмотрение руководства. И тут никаких гарантий быть не может. Вы достигнете этой ступеньки позже, чем другие. Но вы и начали служить в полиции позже большинства своих коллег. майором таким образом... «Вы сможете стать лет в сорок пять не раньше. Сами знаете, какая конкуренция за звание выше майорского. Вполне может быть, что вы пойдете дальше, но в равной степени вероятно, что майор — это тот предел, которого вы достигнете до пенсионного возраста. Видите, я с вами совершенно откровенен, Малколм. Я оценю вашу откровенность». Тогда есть еще один аспект проблемы, в который я должен вас посвятить, надеясь на ваше понимание. В последнее время вы привлекли к себе такое внимание публики, какого никогда не удостаивался прежде ни один сотрудник нашего управления. В первую очередь это объясняется, конечно, блестящими результатами вашего расследования, но средства массовой информации — далеко не в последнюю очередь, были привлечены в вашем прошлом священника и ученого-богослова. Здесь мы и подходим к сути дела. Эйнсли уже начал понимать, к чему он клонит. «Вся штука в том, Малкольм, что из-за вашей нынешней популярности, что бы вы теперь ни делали, это будет обязательно вызывать повышенный интерес репортеров». Ничего страшного, но, честно сказать, нашему департаменту это причинит определенные неудобства. Сами знаете, у нас практически никто не попадает надолго в фокус общественного внимания, включая и самого начальника полиции. Его фамилия едва ли известна в Майами многим. Так было всегда, и большинство из нас хотело бы, чтобы так продолжалось и впредь. — Давайте не будем ходить вокруг да около, — сказал Эйнсли. — Смысл ваших слов сводится к тому, что, несмотря на мое повышение, на самом деле вам хотелось бы, чтобы я ушел из полиции.